Глава 89. Встреча с Айной. Очередной визит Айна в Высшую Академию X несомненно, произвёл фурор. Хотя руководство Академии подчеркнуло тот факт, что Айна обычная студентка, но это лишь означало, что таковой она не является. Так называемая первая принцесса Аслана, Айна, была символом благородности и красоты. Когда она была маленькой, стилью нарядов и увлечения могли задавать тон в обществе. А сейчас всё это обрело ещё большие масштабы. Благодаря тому, что и Айна и Хуи-Инь стали принимать активное участие в делах страны, восхищение ими среди асланцев только росло. После прибытия Айны прошло целых два дня, прежде чем Ван Джен смог её увидеть. Хуи-Инь пригласила его к себе на послеобеденный чай. Стоит ли говорить, что выглядело это весьма необычно? Когда он зашёл в комнату, как и предполагалось, рядом с малышкой сидела Айна. Ван не показал никаких эмоций, но пристально уставился на неё глазами. Последний раз они держались на расстоянии и толком не поговорили. Но сейчас, столкнувшись с ней лицом к лицу, он не смог не отметить, что её взгляд изменился. Стал более спокойным и... счастливым. Это заставило его улыбнуться в своих мыслях. «Сестра, прошу познакомься. Это человек, которого я попросила помочь мне с пониманием военного искусства. Он также является капитаном команды «Саламандр» «Ван Чжан!» – представила своего гостя Линьхуи Инь. «Ван Чжан! Я, конечно, понимаю, что моя двоюродная сестра прекрасна как ангел, но, может, ты на меня внимание обратишь?» Добавила она вдруг со смехом, пытаясь разрядить неловкую обстановку. Ван Чжан собрался с силами, слегка улыбнулся и сказал «Приветствую вас, принцесса Айна!» Айна поднялась со своего места, кивнула и также слегка улыбнувшись произнесла Очень рада познакомиться с человеком, о котором слышала столько хорошего. Я приехала всего лишь пару дней назад, но сестрёнка мне уже все уши прожужжала о твоей персоне. Ван Джен взглянул на Хуи-Инь, и младшая принцесса лишь подмигнула ему, как будто намекая на что-то. Но принцесса Хуи-Инь и сама очень хороший человек. Потому, уверена, она вообще не может сказать ничего плохого. Хороший человек? Айна впервые услышала такое описание своей кузины и невольно рассмеялась. Нынешний облик Кайны мало чем изменился, она лишь стала взрослее и краше. Тем не менее, её улыбка по-прежнему могла свести с ума любого мужчину, заставить его трепетать перед ней. Однако самого Ван Джена в этот момент больше всего покорила именно искренность этой улыбки. Кажется, он не видел её такой с тех пор, как она поцеловала его на военных играх. вся вся вся хватит об этом. Ван Джен, присаживайся. Ты же в курсе, что приближается третий круг поединков?» «Уже знаешь, с кем будете сражаться?» Лень Хуи Инь выглядела сейчас как возбуждённый тигрёнок. В её глазах блестел неподдельный интерес. «А? Эта информация уже появилась? Неужели я пропустил?» «Нет уж, конечно. Разумеется, и студентов пока об этом знают только я и Айна. Хе-хе. В этом вся прелесть быть принцессой. Везде есть свои связи», — самодовольно сказала малышка. Казалось, рядом с Айной она вновь превратилась в ребёнка. Хуй инь, не преувеличивай. К тому же в Академии нет никаких принцесс. Мы все равны. Да-да, знаю я. Не успела приехать, сразу учить меня начала. Ван Джан, вашим противником будет команда Ливейдуса, убийца богов. Конечно же, это сражение привлечёт всеобщее внимание. Как оцениваешь вашу шанс на победу? Возбуждённо проговорила Линь Хуй инь. Айна же спокойно наблюдала за реакцией Ван Джана. Внешне он выглядел совершенно обычно. Однако характер у него явно был неплохой. Парень остался невозмутимым, и этот его взгляд... К тому же, даже глядя ей в глаза, он смог продолжить улыбаться. Обычно люди страшатся её характера, или же как минимум оказываются настолько очарованы её красотой, что уже не могут вести себя как ни в чём не бывало. Но этот парень... С этими мыслями Айна вдруг что-то почувствовала, только не могла объяснить свои ощущения. Как будто какая-то часть её души сейчас испытала невероятный прилив радости. Очень странно. Но убийца богов очень сильная команда. Мы... Начал было Ван Джен, но его прервали. Нет, так не годится. Ван Джен, я делаю ставку на вашу победу, так что... Ой, сестра, это просто выражение. Я ни в коем случае не буду играть в азартные игры. Промолвила Хуи Инь. Однако Айна оставила без внимания её последние слова. Ван Джен... «Знаешь ли ты какие-нибудь слабые места Абиданцев, благодаря которым вы точно сможете их одолеть?» Обратилась она вдруг к Ван Жену. Айна захотела проверить стоящего перед ней человека. Если землянин готов к этой битве, прекрасно. Но она всё равно считала, что обеданцы будут посильнее. Как-никак даже для их собственной команды убийцы богов, наверное, являются самым главным и опасным противником. Ван Жен вновь устремил свой взор на Айну. Сейчас они вернулись на тот же уровень отношений, когда ещё толком не знали друг друга, и она снова в него не верит. Что ж, он сам в этом виноват. «Айна, фактически у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Главное же — это иметь уверенность в своих силах, и она у меня есть!» — ответил Ван Джан. Прежде Айна совершенно не интересовалась военными делами. Айна закивала головой, явно не желая ей дальше продолжать эту тему. Ответ Ван Джена показался слишком слабым. Он провалил эту проверку, раз максимум, что у него есть, это уверенность в своих силах. «Ван Джен, моя старшая сестра делает ставку на команду убийцы богов, так что если тебе удастся их победить, ты её сильно удивишь!» Вставила своё слово младшая принцесса. Леньхой Инна мекала на то, что если он одолеет обиданцев, это, несомненно, должно пробудить воспоминания Айны. «Могу лишь сказать, что хотя Ливэйдус очень силён...» «Мне не терпится вступить с ним в схватку», — проговорил Ван Джен со смехом. Поговорив ещё некоторое время и удостоверившись, что Ван Джен не является проблемой для них, Айна покинула комнату сестрёнки. Было очевидно, что она переживала насчёт его намерений по отношению к Хуи Инь. Как только она ушла, обстановка сразу же разрядилась. «Господи, сестра и в самом деле совсем тебя не помнит!» «Это правда очень странно, потому что всех остальных она вспомнила. Но, Ван Джен, не переживай!» «У тебя обязательно получится пробудить её воспоминания, только ты должен поторопиться». Я слышала, как врач говорил, что если в скором времени она не вспомнит, то значит, этого никогда уже больше не произойдёт». Ван Джин посмотрел на кружку, не спеша сделал ещё один глоток и ответил. «Хой инь, по правде говоря, уже не важно, помнит она меня или нет. Возможно, возможно, забыть – это лучший выбор». Ван Джин поднял голову и вновь улыбнулся, Но эти слова сняли улыбку с лица Хуи-Инь. «Ты её больше не любишь?» Испуганно спросила принцесса. Ван Джен рассмеялся. «Глупышка, дело не в том, люблю я её или не люблю. Просто... Впрочем, ты всё равно не поймёшь. Спасибо тебе за это приглашение, но в следующий раз не стоит подстраивать такие неожиданные встречи. Пусть всё идёт своим чередам». «Я не пойму? А как я могу хоть что-то понять, если ты не говоришь?» разочарованно воскликнула Линь Хуи Инь. «Почему людям так нравится не договаривать?» Как бы там ни было, Ван Джен пребывал в неплохом настроении. Он не в силах помочь той прошлой Айне, зато, по крайней мере, может сохранить счастье нынешней. Только сейчас он осознал весь груз, висевший всё это время на плечах его возлюбленной. Она так и не смогла согласиться с их расставанием, он же всё это время лишь был благодарен за те моменты, что они пережили вместе». вывесили списки противников третьего круга поединков. Династия королей против тёмных волков. Соколы против ледяного пламени. Саламандры против убийц богов. Слава императора против звёздной силы. Сражение между саламандрами и убийцами богов, несомненно, сразу же стало самым ожидаемым. В настоящее время три команды имеют максимальное количество очков. Слава императора, убийцы богов и саламандры. но вскоре вполне вероятно список лидеров изменится. На самом деле почти все следящие за соревнованием королей считали, что Саламандры слабее династии. А раз династия проиграла в схватке с Эбиданцами, значит и Саламандр ждёт та же участь, во всяком случае 9 к одному, что победителем в их противостоянии окажется именно убийца богов. Битва же между командами династия королей и Тёмные волки была крайне важна для обеих сторон. Тёмные волки не хотели больше проигрывать, А для династии победа нужна для того, чтобы доказать, что поражение в схватке с убийцами богов было полной случайностью. Так что поблажек ни от той, ни от другой стороны точно ждать не стоит.